Глава четвертая Рокировка происходила в беспримерной спешке. Передовые отряды русской армии видели отходивший французский арьергард так близко, что чувствовали запах их лошадей и ружейной смазки. Было жутко, как во сне. Колонны шагом въезжали в ворота или то, что от них осталось. Мурин во все глаза глядел на Москву питерский горожанин, он привык насмехаться над старомодной бывшей столицей, но видел ее впервые. Не город, а труп города. Дома были покинуты, витрины лавок зияли, обгорелые развалины торчали зубьями, воняло гарью и гниющей плотью. Кое-где, лениво клубясь, поднимался к небу дым. То и дело попадались Мертвые тела о двух или четырех ногах. Мурин старался не вглядываться. Ельцов сдвинул кивер. Все помалкивали. Быстрый топот нагнал их. Полковой командир осадил коня рядом. — Мурин, Ельцов, питерские. — Так точно. — Мурин к Изотову, Ельцов к Соколову. — Что? Почему? Но тот не собирался объяснять. — Марш! и проскакал вперед. Мурин и Ильцов переглянулись. «Ты накапал, ябедник», — читалось у каждого в глазах. «Я ничего не говорил», — первым возмутился Ельцов. «При чем здесь питерские?» — проворчал Мурин, разворачивая Азамата. Он проехал назад вдоль строя, нашел нужное соединение, присоединился к Изотову. «А, питерская крыса?» поприветствовал тот. «Сам-то кто?» Мурин увидел, что Изотов шевелит губами. Слов не разобрал. Изотов заметил замешательство на его лице, ответил вопросительным выражением. «Ядро под Смоленском», — ответил Мурин. Оправился, но иногда в левом ухе будто закладывает. Изотов без комментариев, они все уже научились деликатности, когда речь шла об увечьях, объехал его шагом и пристроился справа. А я Тверской, в Москве вырос. Продолжил, где прервался. Мне все эти кривые улицы с детства как родные. Это вы, питерские, привыкли, чтобы вам все по линеечке. Вас одних отпускать в Москве нельзя, сразу заблудитесь, как тараканы в лабиринте. И сгинете. Очень смешно. А я не шутил. Это Мурин понял только когда впервые отправился с Изотовым патрулировать улицы. Перед выездом их настращали, если дом целый, первым делом проверять печи. Прощальный подарок отступившей великой армии в сохранившихся печах то и дело находили заложенный порох и взрывные устройства. И никогда, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах не разъезжать в одиночку — Едва французы оставили город, в него из окрестностей хлынул народ. «Грабить!» Занятно. А граф Растопчин воспевает в своих афишках патриотизм русского мужика. Краем рта прошептал Мурину граф Сиверский, стоявший слева, когда им объявляли приказ. А они про патриотизм не читали», — процедил с другой стороны ильцов «Неграмотные». «Вам что-то не ясно, Ельцов?» рявкнул командир. «Никак нет! Яснее некуда!» Чувство пространства Мурин потерял сразу же. Улицы не просматривались от начала до конца, как в Питере. Они изгибались и делали петли. Здесь не было право и лево в строгом питерском понимании. Московские улицы ни с того ни с сего забирали в сторону, кренились по дуге, ныряли вниз, карабкались, выпрыгивали из-за поворота. Изотов негромко их называл. Никитская, поварская. Мурин посмотрел на Изотова признательно. — Ну и ну, Изотов, без тебя я бы отсюда точно дороги не нашел. Тото, То-то, — довольно заметил Изотов. Они ехали по Тверской, узенькой и кривой, точно ее нетвердой рукой вывел пьяница. С фонарных столбов снимали трупы повешенных, Один перерезал веревку, второй подхватывал мертвеца под колени. Оба всадника невольно задержали на них взгляд. Изотов покачал головой, скривился. «Правосудие французской администрации. Скоты!» Мурин вспомнил Долохова. Промолчал. Свернули. Потом еще. Ему показалось, что по этой улице, коренастой и горбатенькой, они уже ехали. «Погоди, Изотов, а разве мы здесь уже не...» — озирался Мурин. Он никак не мог привыкнуть к тому, что людей на улицах почти не было. Ни людей, ни лошадей, ни кошек, ни собак. И птиц не было тоже. Ни одной живой твари. Город был мертвее некуда. Мурашки бежали у Мурина по рукам. Пустые оконные провалы казались глазами чудовища. Следили за ним. Но Изотов только усмехнулся. «Эх ты!» — Питер бока повытер. «Привыкай!» «Нет, не ехали!» Мурин вздохнул. «Мне этого и в самом деле не понять. Почему просто не построить улицу прямо?» «Держись меня, и не пропадешь!» Мурин натянул повод. «Привал! Не то я сейчас лопну!» Изотов взял у него за мата. Морин отошел к стене. В походке его было что-то виноватое. Он не привык мочиться посреди города, даже и брошенного. Морин приметил проем, где мог укрыться, распоясался, расстегнул пуговицы, зажурчал, замер, придержав, ибо ему послышалось, нет, не послышалось, шепоток. Глянь, глянь, мусью червяка заголил». И другой. «Тут бы его и тюкнуть!» Повесили, очевидно, не всех. Мурин ухмыльнулся, возвысил голос, прибавил командирского звона. «Я вот тебе самого сейчас тюкну, Олух!» И в ответ грянула радостная. «Да это ж наш! Русак! Наши!» И две фигуры в каком-то рванье скатились через провал в стене. Обхватили Мурина, стали тискать, целовать, куда попало, в плечо, в лицо. Он торопливо запихивал червяка в штаны, туда же край рубахи. — Ты в извини, мы тебя за мусью приняли. По платье не разобрать. — Братец, барин. Одна фигура оказалась бабой. — Свой. По впалым грязным щекам потекли слезы. Мурин почувствовал, как и у него защипало в носу. «Мы думали, француз, так и счастливы, разбойники. Больше не будут». Мурин негромко позвал Изотов. Что-то в его тоне было нехорошим. Мурин стал высвобождаться из объятий. «А Бонапарт?» Баба придержала его за руку. Глаза светились страхом. «Удрал», — заверил Мурин, вырываясь. Одной стороной души он его ненавидел. Другой в тайне ждал от этого великого человека новых поразительных дел. «Мурин!» — Изотов показал нахмуренными бровями. Там кричали. Дом, на который он указывал, почти не пострадал. Цела была даже дверь. А над дверью светлый прямоугольник, оставшийся от сорванной вывески. Проемы витрины были забиты досками. Кричали, я ничего не слышал. Голос женский. Звал на помощь. И по-французски. По-французски? Неужели дама здесь? Мурин прислушался. Но больше криков не было. Изотов озабоченно пробормотал, спрыгнув из седла. Как бы ни стало поздно. Мурин вынул из-за пояса пистолет. Взвел. «Проверим». Изотов обнажил саблю. Они толкнули дверь. Та поддалась. «Не заперто», — прошептал Мурин. «Как бы не ловушка». Но Изотов не сбавил хода, протиснулся мимо него в комнаты, отпихивая ногами обломки и негромко матерясь. «Постой, осторожно!» Мурин ринулся следом. «Здесь пусто», — бросил Изотов. «Должно быть второй этаж» и затопотал вверх по лестнице. Мурин кинулся следом. Он сразу увидел даму. Вскрикнув от ужаса, она попятилась к заколоченному окну. Изотов трещал безумолку на своем тверском французском. — Мадам, вы в безопасности! Здесь еще кто-то есть! Кто здесь? Мурин здесь кто-то еще! Блеклый дневной свет проникал сквозь щели между досками. Мурин четко видел ее силуэт, и растопыренные от страха пальцы. Потом ему казалось, что это было последним, что он видел. Странная штука память, почему я запомнил именно это. Лицо ее было таким бледным, что светилось в полумраке. Губы приоткрылись, глаза как плошки. А хорошенько мелькнула дурацкая мысль. Но взрыв раздался не сразу, нет — Изотов страшным голосом рявкнул по-русски «Ложись!». Мурин кинулся к незнакомке, чтобы повалить на пол вместе с собой. Ремис Нога его вдруг не встретила опоры. Руки скользнули по шелку, потом стали хватать воздух, доски, балки — все напрасно. Они с треском осыпались. Как черт в ярмарочном балагане на Адмиралтейском лугу Мурин провалился в преисподнюю, на первый этаж, и рухнул на пол. Не убился. Хватаясь руками за что попало, он все-таки сумел замедлить падение, смягчить удар опал Но все равно вышибло дух, потемнело в глазах. — Твою мать! — Не сразу! Встал на четвереньки. И вот тогда-то бахнуло. Да так, что тряхнуло весь мир. И Мурин тоже опрокинулся. Когда он подтянул к телу локоть, Навалился на него. Вокруг слоями клубился белый пороховой дым. В горле першило от пыли. Саднило ладони. Пистолета в них не было. Голова как пудовая а над ней щерилась досками дыра, в которую он провалился, и которая, скорее всего, спасла ему жизнь. Перед глазами роились мушки. Мурин прищурился. Сквозь рой дым от взрыва и пыль ему показалось, что наверху маячила фигура, или это стены наклонились. Его замутило. В остальном цел. Он перевалился, встал на четвереньки. Вроде цел. Пополз. Кто-то кричал. Снаружи? Внутри? Голоса размазывались, как варенье, длинными вязкими нитями. Кто-то поднял его руку, перекинул себе через шею, поднырнул всем телом. Мурин ощутил жесткие мундирные шнуры и понял, что это Изотов, и что рукав у него мокрый и пахнет железом. Изотова, видать, зацепило. — Погоди, я успел его прикончить. Мерзавец хотел нас отправить к працам, Где та дама? Мурин мотал головой, пытаясь обернуться. Изотов, пыхтя, волок его сквозь дым. Выволок наружу, положил... Мурин тотчас попытался сесть, увидел лужицу крови по краям, прихваченную пылью. Но кровь была не его. Она вытекала из ноги мужчины в сюртуке, который лежал рядом на давно развороченной мостовой, и громко стонал. Вокруг него уже собрались люди в цивильном платье. Ахали, тихо переговаривались, показывали на дом. Откуда только взялись? Изотов ринулся к ним, что-то им втолковывал. Он был похож на пастушью собаку, которая суетится вокруг перепуганных овец. Мурин увидел, что дамы среди них не было. А черт! Изотов! Она осталась там!» К ним по горбатенькой улице уже скакал казак с саблей наголо. Второй круто развернул коня и понесся прочь за подмогой. «Ты куда, Мурин? Стой!» Изотов обхватил его за пояс. «Сдурел! Сгорит же!» Саперов подождем. В печах наверняка до черта заложено. Разметает тебя по всей Москве два раза не помрёшь. Мурин отпихнул товарища и нырнул в густой белый дым. Мадам, мадам, сударыня, звал он то по французски, то по русски. низгие было не видать. Сердце колотилось как бешеное. В мозгу роились картины Бородина, такой же белый непроглядный дым после пушечного выстрела. И вдруг на тебя, как кошмар во сне, вываливает французская конница. В голове звенело. Мысли путались. Мурин соображал с трудом. «Так, второй этаж». Он наткнулся на остатки перил. Ногой стал нащупывать ступени. Еще раз пролететь с этажа на этаж не улыбалось. Два раза не помрешь, конечно, но и удача два раза подряд не приходит. «Сударыня!» Нос уловил горьковатый запах. К пороховому дыму взрыва примешивался запах Гарри. Очевидно, занялся огонь, пока еще невидимый. Мурин пригнулся как можно ниже, ибо знал, что дым обычно стелется к потолку. Торчали вывороченные доски. Женщина была мертва. Это Мурин сразу понял. Живые так не лежат. Но все же подобрался к ней. Поднял за плечи. Голова мягко откинулась. Мурин опустил мертвую. Досада на собственное бессилие впилась в сердце. Мурин потянул с мертвой косынку, накрыл ей лицо. Но предаваться смятению и раздумывать было некогда. Он всем телом чувствовал, что прибавляется жар. Огонь, еще пока невидимый, ему подбирался к добыче. Пора было удирать, пока пламя не отрезало путь. И тут Мурин заметил второе тело, которое сперва принял за ворох трепья. Подполз к нему... Дым ел глаза, нос и рот уже приходилось закрывать рукавом. Кашляя, Мурин перевернул тело. Мужчина. Злодей, которого уложил Изотов. Лицо запало, платье цивильное, грязное и замызганное. Именно поэтому Мурин заметил блик на руке мертвеца. На безымянном пальце тускло блестело простое кольцо. Оно было надвинуто до половины. Не соображая толком, что делает и зачем, Мурин снял это кольцо, сунул себе в сапог, чтобы не потерять, и опрометью бросился прочь. Вспомнило на нем только уже, когда стянул сапоги, чтобы лечь. На челе гусары разбили в брошенном особняке, когда-то, вероятно, богатом, теперь ободранном до нитки. Разбрелись, устроились на полу зато хоть крыша над головой. Зала была полна. По комнатам насобирали обломков мебели, растопили камин. Все предавались вечерним досугам. Кто курил трубку, кто резался в карты, кто-то читал здесь же в особняке подобранную с полу книгу, разворачивая ее к свече. Другие негромко разговаривали. Пленный француз лежал в углу, накрывшись шинелью Мурина, Старался не мозолить людям глаза. Кольцо выпало, покатилось по полу. Мурин поймал его, ощутил пальцами неровности. Поднес к глазам, повернулся к свече. На внутренней стороне кольца разглядел гравировку. Десять жен, ассамбле полтужу. июня, вместе навсегда. А погибло когда все самое страшное было уже позади. Мурину стало горько. Счастье этих двоих оказалось куда короче вечности. «Жена ваша?» — отозвался пленный, заметив круглый блеск золота. Мурин, глядя сквозь кольцо, точно в прицел, покачал головой. «Должно быть, на кольцо и позарился мародер там, в пустом доме», — подумал он. Как нелепо. «Невеста?» — предположил Арман. Мурин, не ответив, убрал кольцо в кошелек. «А у меня есть», — похвастался француз. «Может, и ее портрет у тебя с собой тоже есть?» Задиристо вмешался голос, и Мурин понял, что их слушали, что их все время слушают. Остальные тут же умолкли. «Конечно», — невозмутимо ответил француз, — и, постучав себя пальцем по темени, отчего шутник прикусил язык, пояснил. «Вот здесь, всегда со мной». «Вместе навсегда». Надпись на кольце тут же пришла Мурину на ум. Опять пронзила грусть. Живые продолжали жить и надеяться навстречу. Только мертвым надеяться не на что. «Гляжу, Мурин, французу твоему палец в рот не клади», — сказал кто-то. «Я узнал, где собирают пленных в обоз». Несколько громче нужного заговорил Мурин, чтобы не дать перебранке разгореться. «Завтра я вас туда отведу и сдам». Шутник проворчал что-то, отвернулся, захлопотал, приготовляясь ко сну. Все снова занялись своими делами. Мурин понизил голос, наклонился к французу. А до той поры носа отсюда не высовывайте, если жизнь дорога. Арман посмотрел на Мурина, но, не решившись задать свой вопрос вслух, накрыл голову шинелью.